В тисках тумана и голода Шустрик разыскивал лиса, блуждая по холмам и скалам сна. Лил холодный дождь, и дважды, когда Шустрик оказывался на гребне холма, перед ним на мгновение появлялась, но тут же исчезала, знакомая фигура седого человека с палкой в плаще и желтом шарфе. Ну — Ну-ну, — говорил Шустрик вслед исчезающей фигуре, — так и побежал за тобой. Ты кажешься настоящим, но это не так. «Мне надо отыскать лиса, иначе мы умрем в этих ужасных холмах!» Шустрик дернулся и взвыл от ужаса. «В чем дело?» — сердито проворчал Раф, очнувшись от сна. «Чего ты орешь, как резаный? «Ох, Раф, мне такое приснилось! Прости это, наверное, от голода. Мы уже больше трех дней ничего не ели. Ни гусеницы, ни жука. Знаю. Ну и что с того? Три дня, четыре дня? Спи!» «Не знаю, как тебе, а мне хочется хотя бы поспать спокойно!» «Я бы что-нибудь съел, Раф! Ну, хоть что-нибудь! Ну, хотя бы...» На Шустрика вновь нахлынула голодная литаргия и как бы придавила его своей мягкой, тяжелой лапой. Он спал и видел во сне собачий блок и табачного человека, а проснувшись, обнаружил, что во сне забился под Рафа чуть ли не наполовину. «Лодо!» — пробормотал Шустрик. — Да, это была Лодо. — Ты это про ту суку с висячими ушами. От нее постоянно несло паленым. — Да, она рассказывала мне, что... Помнишь, она рассказывала, что белохалатники заставляли ее дышать каким-то дымом, вроде того, что у табачного человека. Они надевали ей что-то на морду, чтобы она дышала только этим дымом. — Ну и что? Сперва он ей не очень нравился. Но потом ей все больше и больше хотелось дышать им. Раф повернул голову, пытаясь выкусить блоху из своей мохнатой шерсти. «Так и мы», — сказал Шустрик. «Когда нас здесь больше не будет, когда мы не будем больше голодать и мерзнуть, когда все кончится, нам захочется обратно». «И когда же это?» «Когда умрем». «Если умрешь, то уж умрешь». «Спроси у Лиса». Сверху из заполненного туманом ущелья донесся грохот камешков и цокот овечьих копыт. Два-три камешка покатились в пропасть и стукнулись о землю далеко внизу. «Мухи на оконном стекле», — сонно пробормотал Шустрик. «Смотреть, конечно, не на что, но им никак не пробиться через стекло. Не то чтобы уж очень сильный, но куда сильнее нас. Как черное молоко, черное молоко, где оно?» Оно было в такой яркой... Плошки, которая стояла на потолке. Очень хитрая штука. Долго нельзя было на него смотреть, иначе оно закипало. А потом, понимаешь, дождь, он остается в небе, покуда людям не захочется, чтобы он упал вниз. Если дождь останется, то от чего бы не остаться молоку или кифу? Я думаю, киф не умер. Так что в черном молоке нет ничего удивительного. А раньше мне это как-то не приходило в голову. Еще много долгих часов они дремали и просыпались, укрывшись от ветра у подножия могучего утеса. А внизу, за нагромождением битого камня, лежала узкая полоса Козьего озера, ни единого деревца, ни травинки, ледяная вода и скалы. После того, как два дня назад пес по имени Хват покинул их, Рав шустриком без особой цели продвигались к югу. Они перевалили через серый утес, спустились в долину в лунов, а потом вдоль подножия восточной стены старика проследовали в унылую безлюдную долину, эту зубастую каменную пасть, уснувшую у погашего огня зимней ночи. Место, где голод, энергия, да и сама жизнь казались совершенно неуместными, будто среди лунных кратеров, Лишь облака и чайки высоко в небе сохраняли здесь свое легкое движение, плывущее небо над застывшей землей. «Скоро табачный человек придет», — сказал Шустрик, осматриваясь в сгущающихся сумерках. «Только не сюда». «Нет, но ведь и здесь совсем как там, правда? Для чего бы нас там не держали? Ну, ты знаешь где, в блоке у табачного человека. К нам? То есть к собакам». Это не имело никакого отношения и ничего хорошего не сулило. А здесь все это тоже не имеет к нам никакого отношения. А знаешь, Шустрик, мы здесь уже были с Лисом. Я гнал овцу вон по тому холму, покуда она не свалилась. А потом мы спустились и съели ее. Помнишь? Кажется, это было так давно. Лис теперь не вернется. Шустрик, а ведь там, в скалах, есть пещера... Помнится, я видел ее той ночью. Давай-ка заляжем там, а утром поищем овцу. Уж как-нибудь я ее завалю. Как и обещал, хват ночью потаяла, и с первыми лучами рассвета снег почти полностью сошел. Однако Раф проснулся сердитый и вялый. Он повыкусывал блох у себя в боку и вновь завалился спать, положив голову на передние лапы. Поблизости овец не было видно, а идти искать ему не хотелось. После полудня Шустрик с трудом спустился к озеру, попил воды и вернулся. Затем он разбудил Рафа, и вместе они отправились разыскивать останки той овцы, которую некогда они загнали в пропасть. Однако у подножия крутой скальной стены они обнаружили лишь клочья шерсти до да голые кости. Они возвратились в пещеру ни с чем и провели там третью голодную ночь. «Ничего удивительного», — повторял Шустрик в тишине, — «Нет ничего удивительного в черном молоке. Делают же люди черный хлеб, да и овцы у них, если они захотят, бывают черные, И тучи они делают черными, когда хотят, чтобы дождь пошел. Затем он решительно добавил. «Раф, я намерен отыскать лиса. А если не найду, пойду в долину какой-нибудь ферме и сдамся людям. Всё лучше, чем подыхать с голоду». Раф прямо-таки закипел, словно старый чайник, забытый между камнями. С он стал издеваться над другом. «А как же твое и достоинство? Надеюсь, мы умрем своей смертью. Не забыл?» «Ох, Раф, давай, давай, проваливай. Разрази меня гром, если я позволю, чтобы меня снова бросили в бак халатником Лучше сдохну здесь, так оно спокойнее. А насчет поисков лиса...» «Говорю тебе, Шустрик, если у тебя это получится, я сделаю так, что на нас сверху посыплется еда. Договорились?» «На то и на другое, шансы нулевые!» Снег сошел. «Наверное, теперь люди снова выгонят овец в холмы. Может, попробуем взять овцу?» Ничего не ответив, Раф опустил голову на лапы и закрыл глаза. Шустрик снова ушел. Блуждая по битым камням, он отправился на северный конец Козьего озера, где перебежал приток, полный тающего снега. Озеро лежало тихо, ни единой волны на поверхности. В серой воде отражались облака и парящие серые чайки. «Наверное, тут рыба есть», — подумал Шустрик. «Как в той речке, куда мы ходили гулять вместе с хозяином. И, наверное, она думает, что может плыть куда захочет. Вот и чайки в небе тоже, небось, думают, что решили вот так кружить и кружить, и кружат себе, кружат. Интересно, а по собственной ли воле я решил идти именно в эту сторону?» «Если да...» то я вовсе не уверен, что знаю почему. Помнится, слыхал я истории о том, что собаки уходят умирать в одиночестве. Джим вот тоже говорил, что хочет уйти, но бедняга, конечно, не мог выбраться из клетки. Шустрик взбирался на юго-западный склон Лысого холма. И когда добрался до нижней границы тумана, остановился на мгновение, прежде чем окунуться с головой в непроглядную мглу. Колеблющийся воздух, мрак и окружающее безмолвие казались ему сейчас как никогда жестокими и враждебными. Теперь уже из виду скрылось и небо над головой, и озеро внизу, и даже, или это только казалось, даже уши стали обманывать Шустрика, ибо откуда-то издалека, снизу, до него вроде бы донесся неясно собачий лай. Собаки лаяли яростно и взволнованно, как если бы табачный человек вошел в собачий блок, со своими ветрами. «Так оно, наверное, и есть», — подумал Шустрик. «Насколько я помню, сейчас как раз время кормежки, так что ничего удивительного. На самом-то деле, конечно, ничего нет, как нету моего хозяина, хотя иногда его и вижу. Интересно, куда это я иду? И кто? Точнее, что за человек идет сюда? Запах его мне что-то не нравится». Теперь Шустрик был целиком в тумане на высоком, общипанном овцами лугу на склоне лысого. Он слышал, как приближался размеренный топот башмаков, как поскрипывала кожа и как ровно дышал человек. Шустрик быстро спрятался, вжавшись в выемку под камнем. Когда тенью маячи в тумане, прямо на него вышел молодой человек, смуглый и плотный. Весь он был увешен какими-то трубочками на ремешках и футлярчиками из стекла и кожи. За спиной длинная узкая сумка — Шарф вокруг шеи, в руке зажата разноцветная бумажка. На одно короткое мгновение человек повернул голову в сторону Шустрика, и тот, сам не зная почему, вжался в землю крепче прежнего, давая человеку пройти мимо. Покуда Шустрик лежал так, замерев и закрыв глаза, собачий лай у него в ушах стал как будто глуше и превратился в своего рода колыбельную песенку. Ты в развороченной башке, глаза недавно протиравшей, Помрешь и двинешь налегке, Внимать тревогам переставшей. Отныне пустотою вставшей, Плоть кои больше не нужна, Не будет пес искать пропавший, Пропавшего хозяина. «Надеюсь, что так не будет», — сказал Шустрик сонно, Еле шевелясь от холода и голода. «Нельзя поддаваться. Мы ведь всего-навсего псы, А этот мир, как говорит Раф, плохо для животных. А все же, чего это тут люди толпами бродят, а? Кто это? Ох, нет, этого не может быть. Не может быть. Клубился туман. Трава гнулась под ветром. И теперь Шустрик нисколько не сомневался, что и впрямь сходит с ума, как это не раз уже с ним случалось, поскольку сквозь туман он увидел лиса. Тот хромал и тяжело дышал паром. Хвост его волочился по земле, глаза выпучены, живот весь в грязи. Пасть его была оскалена. Так что видны были оба ряда зубов, верхний и нижний, язык вывален наружу. Лис поворачивал голову из стороны в сторону, непрерывно прислушиваясь и нюхая воздух. Едва шустрик бросился к нему, тот лязгнул зубами и собрался было убежать. Но шустрик легко догнал его. «Лис! Лис! Это я! Шустрик! Лис, ты что, не узнал меня?» Лис остановился и обернулся, как бы нехотя узнавая шустрика. От лиса веяло смертным страхом. А, это ты, малой! Давай-ка мотай отсюда, если не хочешь со мной в темноту!» Шустрик не ответил, и лис крикнул ему еще настойчивее. «Ну же, приятель, ходу!» Тяжело дыша, лис рухнул на землю и принялся тереться мордой о траву. «Что такое, лис? Что случилось-то?» «Ты что, не слышишь тех ублюдков там, внизу? Сейчас дунет ветерком в нашу сторону, так за милую душу увидишь. А они тебя! А ну, дой отсюда, убирайся!» «Лис, пойдем со мной, а? Пошли, побежали! Там Раф! Что бы ни случилось, мы спасем тебя! Давай, Лис, живее!» Вновь послышался многоголосый собачий лай. Он становился все громче и ближе. Теперь был слышен и человеческий голос. Голоса других людей отвечали ему издалека. Лис невесело усмехнулся. «Ты что, не слышишь, как эти ублюдки перекликаются? Первым порву ему брюхо, первым!» Я их уже семь миль мотаю, а все никак не оцепится. Прошлой ночью я подумал, морозец, так их утром не будет. А нет, ошибся. А Лиз, знаешь, один раз в жизни ошибается. Ах, Лис, Лис, неужели мы ничем не можем помочь? Да не лезь ты, приятель, я знаю, куда иду. Сейчас дела плохи, но в темноте все поправится. Не темноты я боюсь, а ихних зубищ в острых. Слыхал, говорят, мол, лису всякая смерть хороша. Скоро, небось, дело будет кончено. Я не хнычу, лучше уж уйти в темноту, как полагается лису, чем к этим вашим вонючим белохалатникам. Большаку приветик передай. Он отменный, парняга. Путем ярок валил. Так и скажи. Лис исчез в тумане, словно дым. За гребень холма вниз по северо-западному склону Лысого и далее к озеру Мышаному изобелёсый утес. Шустрик пробежал следом несколько ярдов, затем остановился и дрожа лег в мгле. Творилось нечто ужасное, древнее и смертельно страшное. Нечто, что, как он помнил, уже происходило на этом самом месте. Перед Шустриком поплыл неприятный смертный запах, жестокий и кровожадный. К нему приближались большие призрачные твари, прожорливые и неотступные. Они стремительно выбежали из тумана. Желтые и белые, черные и бурые. Носы в землю, хвосты по ветру, хлопающие на бегу уши. Одни бежали молча, другие подавали злобный голос. То были гончие, большие гончие. Они пробежали мимо шустрика, вжавшегося в землю на краю обрыва, но не обратили на него ни малейшего внимания, поглощенный яростной погоней. А за гончими... Сосунувшимся лицом бежал охотник в красной куртке, с рожком в руке. Он почти выбился из сил от долгой погони, но все еще не сдавался и криками подгонял собак. Крохача по камням, собаки перевалили через гребень, каждая с желанием урвать свой кусок, и исчезли из виду среди камней. Но из расстояния в тысячу футов снизу доносился их яростный лай. Собачьи голоса накладывались один на другой, словно шум реки в невидимой долине. Шустрик потрусил следом. Мокрые трава и камни хранили яственный острый запах. Запах охотящихся, плотоядных животных, здоровых и выхоленных. Это было, как если бы перед Шустриком пронеслась охотничая партия древних полубогов, устремленная к своей конечной цели — догнать и убить. Неприятная, но необходимая работа, которая вечно вершится в неком краю, лежащем вне времени и пространства. Сегодня все это происходило здесь, на голом склоне холма, где он, Шустрик, как бы в полусне бежал сквозь клубящийся туман. Вдруг ветер усилился, принеся издалека запах водорослей, тяжелый запах стоящих в клеву коров, и поверх всего этого — мгновенный запах лиса. В порывах этого ветра туман и занавес разорвался над холмом, и теперь Шустрик ясно увидел все, что лежало перед ним. Торфяные болота и пустоши над Ситуэцким озером, рассекающий их темный поток и далее вход в пещеру. И Шустрик увидел бегущего лиса. Спотыкаясь, тот бежал по болоту. Его вымыкший хвост тащился по грязной земле. Следом бежали гончие, растянувшись в цепочку. Горя желанием догнать, схватить и уничтожить. Покончить, наконец, с долгой погоней. И прямо на глазах Шустрика передняя гончая догнала лиса на берегу ручья, Ухватила зубами за плечо, мотанула его и потащила по камням. Шустрик закрыл глаза и рухнул в траву. Ибо не хотел смотреть на то, как подоспеют остальные собаки. Как лис будет извиваться, лязгать зубами и кусаться, один против тридцати. Как брызнет кровь и взлетят в воздух клочья шерсти а куда охотник не проберется сквозь свою ручащую свору, не подхватит тело лиса и не вздернет вверх, чтобы, убиваясь, наконец, с радостью победы, отхватить хвост и голову и бросить остальное нетерпеливо лающим гончим. Мистер Уэскотт шагал вверх по северному склону Лысого холма. Туман был достаточно густым, но мистер Уэскот видал и похуже. А кроме того, предвидение, основанное на давнем знакомстве с климатом озерного края, говорило ему, что скоро прояснеет, уж всяко задолго до заката. Он добрался до утеса на вершине холма, сел на землю и, сверившись с картой, выбрал по компасу направление на 225 градус. Сделав поправку, он взял за ориентир самый дальний из находящихся в поле зрения утесов и двинулся вниз по склону, туда, где в шестистах-семистах ярдах проходила козья тропа. Туман скрадывал звуки, а одиночество дарило приятное ощущение сил, независимости и самодостаточности. Со своим снаряжением, походным опытом, физической закалкой и твердостью духа, мистер Уэсткотт готов был, подобно крепкому кораблю на просторах Атлантики, противостоять любому натиску и буре. Мысленно он видел себя со стороны, целеустремленного, сурового, сосредоточенного, на совесть экипированного, движущегося сквозь туман, подобно карающей немезиде, неотступной и неотвратимой. Где бы собаки ни прятались, исход был предрешен, ибо он неминуемо до них доберется. Он — возмездие, страх смертный, перст судьбы. И тут ему показалось, что в траве совсем неподалеку что-то мелькнуло, и он стремительно оглянулся. Что-то белеса метнулось к краю торфяной ямы, однако, поразмыслив, он заключил, что это всего-навсего намокший бумажный пакет, подхваченный порывом ветра. Двинувшись дальше, он услышал, что откуда-то со стороны Леверской тропы доносятся заливистый собачий лай и крики охотников. Судя по всему, гон был в самом разгаре, причем слышался все ближе. Однако ни его, ни его миссии это совершенно не касалось. А если и касалось, то могло только повредить поскольку чужие псы легко могли спугнуть его добычу. Судя по тому, что он слышал, хитростью эти бродяги не уступали лисицам и куда больше напоминали диких зверей, чем собак. И вот он уже на пути к вершине Могучего, возле верхней оконечности северной лощины. Если не считать клочка, засевшего на самом верху, туман рассеялся. Значит, можно будет, отметил мистер Уэскот, осмотреть сверху долину, лежащую по левую руку. С этим намерением он сошел с тропинки и стал пробираться между камнями, надеясь отыскать верхней части восточной лощины местечка, откуда открывался бы вид на козе озера и каменистые осыпи у откосов вокруг могучего. Вдруг он встал, как вкопанный. В животе у него ёкнуло, точно у удильщика, когда крупная форель заглатывает наживку. Сквозь зазор между выпирающими глыбами он на мгновение увидел внизу, в расселине, ярдах в 30, собаку, Большого лохматого черного пса, который, судя по всему, спал. Щель между каменными глыбами была настолько узкой, что мистер Уэскот успел потерять собаку из виду, прежде чем сообразил, что к чему. Он торопливо попятился, слегка поводя головой, как человек, который пытается сквозь щелку в занавеске заглянуть с улицы в чужое окно. Снова увидев собаку, он навел на нее бинокль. Никакого сомнения, это один из тех псов, которые напали на его машину у трясины. Густая колочковатая шерсть на загривке почти скрывала ошейник, однако собака, по всей видимости, за последнее время отощала, и на груди явственно, точно о жерелье, просматривалась свободно болтающаяся полоска зеленого пластика. — Спокойно, спокойно, — пробормотал мистер Уэсткотт. Сжав руки, чтобы унялась дрожь, Он глубоко вздохнул и стал прикидывать, что делать дальше. Чем скорее выстрелить, тем лучше. Если спускаться вниз, уйдет не меньше часа, и собака вполне может удрать. В любом случае подойти совсем незаметно не удастся, можно испугнуть. Хуже то, что место, откуда видна эта расселена, настолько неудобно, а поле зрения настолько ограничено, что стрелять, скорее всего, придется стоя. Он прикинул еще раз. Да, все верно. Не лежа, не стоя на колени, он собаку не увидит. А стрелять надо, наверняка это уж точно. Если он с первого раза промахнется, собака уйдет в мертвое пространство под утесом. Однако у него все-таки не ружье, а винтовка. И раз уж стрелять предстоит стоя, надо найти надежную точку опоры. Он извлек из чехла Винчестер и закрепил оптический прицел. Потом снял шею компас и бинокль и положил их на землю. Осмотрев склоны расселины, он увидел, что, в общем-то, можно попробовать спуститься на уступ пониже, только бы не скатился из-под ноги какой-нибудь камушек. Это наверняка спугнет добычу. Ремня у винтовки не было, поэтому мистер Уэсткотт крепко ухватил ее левой рукой и начал спуск. Задача оказалась не для слабонервных. При каждом шаге он закусывал губу, перебирая руками от одной опоры к другой и, гадая про себя, как, черт побери, он теперь выберется обратно. Впрочем, об этом можно будет подумать потом, когда он пристрелит пса. Постепенно в голове у Шустрика прояснилось, и он снова стал осознавать свое невеселое положение. Лис, гончий, душераздирающий вопль лиса, охотник с ножом, Шустрик не должен был больше здесь оставаться. Туман почти рассеялся. Шустрика могли увидеть — и он побежал обратно по гребню лысого холма, прочь от ужасного зрелища, которого он старался не видеть. Вскоре он оказался у козьей тропы. Здесь, на тропе, он вновь учил запах человека, причем совсем свежий. Очевидно, человек только что прошел. Чутье моментально подсказало Шустрику, что это наверняка был тот самый смуглый молодой человек, которого он увидел перед самой встречей с лисом и которого он так испугался. Однако человек этот был здесь один и, похоже, не имел отношения к охоте. Быть может, он просто нес еду? Возможно, так оно и было на самом деле, и, стало быть, приблизиться к нему можно было бы без особого риска. Умный пес вполне сумел бы держаться на расстоянии и не дать возможности человеку схватить его. А человек, в свою очередь, мог, кто знает, бросить псу что-нибудь съестное, хотя бы маленький кусочек, Приглядевшись, Шустрик и впрямь увидел человека, который уходил в сторону вершины, причем совсем недалеко. Шустрик побежал в догонку, внимательно следя за человеком на тот случай, если он обернется. Но тут вдруг заклубился туман, и когда его вихри рассеялись, человек уже исчез из виду. Озадаченный Шустрик осторожно затрусил дальше. Как знать, может, человек спрятался и сейчас поджидает его? Однако прятаться тут было негде. Приблизившись к вершине, Шустрик сбавил шаг, идя по следу. Запах человека остался на тропе и уходил куда-то через скалы. Судя по всему, человек направлялся к узколощине, точно такой же, в какую рав с лисом как-то ночью загнали овцу. Шустрик осторожно двинулся ко входу в лощину и заглянул в нее. У него не было сомнений в том, что где-то там внизу стоит человек, совсем близко, стоит и смотрит между двумя камнями куда-то вниз. Тут можно было бы без особого риска привлечь его внимание, поскольку ни один человек не в состоянии поймать пса в этих скалах. Тем более, что человек этот нес еду. Шустрик это чуял. Возбужденно тявкая он прыгнул вниз на ближайшую скальную полку.